Глава вторая. Проложение пути. Усиление пяти управляющих способностей. Итак, теперь я буду идти. Я буду продолжать бороться. Это восторг для моего ума. В этом мой ум находит блаженство. Сутта Непата. Однажды днем, за чашкой чая, я заметил на этикетке чайного пакетика меткую цитату Вирджинии Вульф «Чтобы наслаждаться свободой, нужно управлять собой». Между свободой и контролем существует важная связь. Чтобы внимание в медитации стало устойчивым, нужны самоуважение и уверенность а они возникают благодаря самоконтролю. Когда вы перестанете сопротивляться тому факту, что одни вещи приятны, а другие нет, и перестанете манипулировать энергией, пытаясь копить приятные переживания и избегать неприятных, вы откроете неизведанные возможности, которые помогут вам серьезно изменить свою жизнь. Иначе говоря, когда вы научитесь управлять умом, вам откроется свобода, которая позволит вам легко жить в окружении вещей, которые нельзя контролировать. Будда учил. Когда это сосредоточение развивают таким образом, когда вы хорошо развили его таким образом, Куда бы вы ни шли, вам будет удобно идти. Где бы вы ни встали, вам будет удобно стоять. Где бы вы ни сели, вам будет удобно сидеть. Где бы вы ни легли, вам будет удобно лежать. Успешный синтез сосредоточения и внимательности – позволит вам провести в комфорте всю жизнь, неважно, что тело стареет, в экономике случаются кризисы, а жизнь меняется. При развитии сосредоточения, внимательности и прозрения ум направляют пять особых способностей. Эти пять способностей иногда называют управляющими факторами, духовными силами, или духовными способностями, на них опираются как новички, так и опытные практики. Это вера, энергия, внимательность, сосредоточение и мудрость. Эти факторы позволяют оценивать и контролировать развитие духовной жизни и в случае их глубокого развития становятся мощными качествами, дающими силы для духовного пути. На языке пали управляющую функцию называют индрией, что означает «правление, осуществляемое правителями». Как успешное управление оберегает общество от коррупции и внутренних раздоров посредством власти закона, вы контролируете свой ум, или руководите им благодаря развитию этих пяти ментальных факторов. Эти способности уравновешивают внимание таким образом, что ум обретает правильное направление, структуру, и его не одолевают случайные омрачения. Эти способности питают силу, в которой мы нуждаемся для дальнейшего движения. Если вам трудно стабильно поддерживать глубокое сосредоточение в джхане, можно более непосредственным образом укрепить эти пять управляющих способностей. Если ваше поглощение в джхане ослабевает и разрушается прежде, чем вы решаете его покинуть, возможно, стоит исследовать и укрепить эти незаменимые способности. Далее. Обсуждается каждый из этих пяти управляющих факторов. Вера. Саддха. Когда вы открываете коробку с разобранной мозаикой, вы верите, что все ее фрагменты нужны и все, что нужно, на месте. Подобным образом вы можете не сомневаться, что у вас есть начальные способности, необходимые для сосредоточения ума. Конечно, нужно будет прилагать неустанные усилия и усердно практиковать. Если вы ведете сложную и суетливую мирскую жизнь, возможно, нужно немного упростить ее и побыть в уединении, но в этой человеческой жизни уже есть все необходимое. Этот путь начинается с готовности направлять сердце на объект медитации и верить в развитие сосредоточения и прозрения. Как паук, парящий на тонкой нити, мы решаем практиковать, не ожидая приземления в знакомом месте. Смело погружаясь в практику, вы будете совершенствоваться на этом пути, пока вы сами не обретете великого покоя освобожденного ума. В классических буддийских учениях говорится, что вера, садха, характеризуется доверием. Она вселяет в нас уверенность, которая позволяет приняться за практику. Вера проявляется как ясность и решимость. Традиционный символ веры — волшебный камень, который, если бросить его в воду, может прибить все омрачения ко дну, позволяя нам наслаждаться чистой, прозрачной, искрящейся водой. Вера способна очищать ум, делая опыт ясным и сияющим. Вера устраняет сомнения и волнения, подготавливая ум плодотворным и согласованным усилием. Чтобы достичь джханы, понадобится убежденность в практике, ясность в отношении объекта и настойчивость в усилиях, даже когда медитировать становится тяжело. Веру ничем нельзя заменить. В буддийском контексте вера – не мистическое качество. Это крайне практичный фактор ума, и он взаимодействует с четырьмя другими духовными способностями. Вера не ведет к обожествлению Будды. Скорее, вера в Будду – вдохновляет нас прилагать необходимые усилия, чтобы пробудиться. Мы твердо убеждены, что если он, будучи человеком, пробудился к покою Ниббаны и обучал этому пути, мы можем исполнять его наставления и тоже достичь освобождения. Верьте в ценность цели, в эффективность методов и достоинства ваших стараний. Понимая, что многие поколения буддистов преуспевают в этой практике, уверенно направляйте сердце на объект медитации. В медитации результаты не всегда возникают мгновенно. Однако плоды практики могут проявиться постепенно. Некоторые люди учатся быстро, другие медленнее, Но скорость достижения – не очень важный критерий успеха. Будда сравнивал прогресс учеников со скоростью горения камфоры, сухой и влажной древесины. Примечание. Камфора – душистое вещество в эфирном масле древесины и листьев камфорного лавра. Примечание переводчика. Все эти вещества неизбежно сгорят и каждый практик со временем разовьет сосредоточение. Не нужно сравнивать свое развитие с чужим, вы не соревнуетесь, кто первым войдет в джихану, и не должны достичь ее за ограниченное время. Вера в практику может помочь вам усердно продвигаться вперед, изживая помехи и сжигая омрачения, а также постепенно развивая внимательность, сосредоточение и мудрость. Некоторые ученики могут быстро развить тип сосредоточения, необходимый для джханы. В большинстве случаев, однако, это медленный и постепенный процесс. Как лесоруб, который, тяжело трудясь, мало-помалу оставляет на рукоятке топора отпечаток руки, Наши усилия окажут воздействие постепенно. Лесоруб не может сказать, в какой день рукоятка, наконец, притерлась к руке. Но, несомненно, это произошло благодаря его усилиям. Не всегда можно сказать, после какой практики вы преодолели манящий соблазн лени и апатии. Или когда отрешились от отвлекающих фантазий. И все-таки ваши усилия действуют, они ослабляют омрачения и помехи. Действия имеют последствия, таков естественный закон. Даже если вы развиваетесь не так быстро, как хотели бы, через медитацию вы развиваетесь. Если ваша вера слаба, и вы сталкиваетесь с болью или трудностями, могут возникнуть сомнения. Вы можете усомниться в своей способности выполнять эту практику. Вы можете усомниться, что когда-то достигнете джханы. Если уверенность ослабевает, вам придется ободрять и вдохновлять себя. Чтобы внимание смогло погрузиться в объект медитации, Нужно гибкое, доверчивое постоянство. Если вы не верите в практику или свое направление, вы будете и дальше погружаться в поверхностные размышления, критиковать, сравнивать, ожидать, концептуализировать и анализировать медитацию, хотя она еще не созрела. Если связующая сила убеждения ослабевает, Попробуйте укрепить свою веру. Хотя без веры не обойтись, с ней могут быть сопряжены ошибки. В буддийской традиции проводят различия между подтвержденной верой, подкрепленной собственным опытом, и блестящей верой, которую вызывает сугубо внешний источник. Блестящая вера, которую иногда называют слепой верой, имеет ценные вдохновляющие свойства, но может быть хрупкой и не поддержит нас при столкновении с препятствиями. С другой стороны, подтвержденная вера проходит проверку исследованиям и критика не ослабляет ее. Такая Более глубокая убежденность рождается из разумного анализа. Поскольку убеждение нашло подтверждение в анализе и на личном опыте, вы можете доверять ему даже в тяжелые минуты жизни или когда тело пронзает боль. Постепенно, когда вы на своем опыте ощутите пользу сосредоточения и прозрения Вы убедитесь, что можете переносить боль невозмутимо, что вы можете отбросить разрушительные привычки и достойны радости глубоко безмятежного ума. Вы проверите эти учения на практике. С ростом и развитием ваша вера будет укрепляться. В присутствии развитой веры сомнения и вопросы угасают. Тогда энергии легко обращаются на текущую задачу. Наконец, доверие возрастает до уровня, который можно назвать управляющей способностью, и ум входит в состояние глубокой слаженности. Укрепление веры посредством памятования Один из традиционных инструментов укрепления веры – созерцание объектов, которые достойны доверия. Размышляйте о том, что достойно познавать, например, о четырех благородных истинах – пути освобождения, законе причин и следствий. Размышляйте о том, что достойно осуществлять, например, о добрых и сострадательных поступках, честности, щедрости, отречении, терпении, честности и упорстве в медитации. Размышляйте о людях, которые искренне и успешно занимаются практикой. Медитации и размышления могут быстро рассеять незначительные тревоги которые возникают в ходе развития ума и тем самым ослабить смятение, усилить умиротворение и сделать ум радостным, оживленным и бодрым. Чтобы освоить такие формы созерцания, сосредоточьтесь на достойном уважении предмете и непрерывно удерживайте в уме это приятное понятие. В практику сосредоточения Входят шесть традиционных размышлений, а именно Памятование о Будде, Дхамме, Сангхе, Общине, Добродетели, Щедрости и Небесах. Примеры двух таких размышлений приводятся ниже. Наставление по медитации 2.1. Памятование о Будде. В памятовании о Будде, как одном из шести традиционных размышлений, содержится большинство качеств, преобладающих в остальных пяти видах памятования. Поэтому практикующий может выбрать это памятование и поочередно сосредотачиваться на восхитительных качествах, которыми обладал Будда. Сначала взгляните на образ Будды, который вам по душе. Потом закройте глаза и представьте себе его образ. Сосредоточиваясь на этом мысленном образе Будды, размышляйте о его особенно восхитительном качестве. Каждый раз выбирайте только одно свойство. Например, его необычайную мудрость. Тот факт, что он открыл путь к Ниббани, на протяжении бесчисленных жизней усердно развивал благие качества. Был искренним человеком, который говорил правду. Пусть из-за созерцания совершенству поведения, добродетели и знания Будды, ваш ум наполнится радостью и счастьем. Наставление по медитации 2.2. Размышление о добродетели и щедрости. Вы можете исследовать практики размышления, одновременно созерцая добродетель и щедрость. Во-первых, подумайте о духовной силе этих качеств в целом. Рассмотрите пользу, которую приносят добродетельные и щедрые поступки. Во-вторых, подумайте о конкретных добрых делах или щедрых поступках, которые совершили вы лично, и пусть внимание задержится на этих мыслях. В-третьих, ощутите, как добродетель поддерживает ваше внимание, питая поток радостной благой энергии, которая укрепляет сознание, отчего ваш ум удостаивается счастье сосредоточение. Продолжайте созерцать эти качества снова и снова обращаясь к добродетельным и щедрым мыслям, чтобы избавиться от скрытых чувств, сомнений, пугливости и сскаредности. Энергия и усилия виия Способность прилагать усилия оказывает объединяющее и укрепляющее влияние на ум. Она поддерживает и стимулирует способности ума, которые требуются, когда вы стремитесь сосредоточиться на объекте медитации. Однако прилагать усилия значит не просто сильнее стараться, потому что постоянно стараясь можно истощить себя, а не укрепить силы. Искусное приложение усилий, если его поддерживает вера, обеспечивает энергичное присутствие в медитации, которое усиливает внимательность. Сбалансированное усилие предполагает и полную преданность, и глубокое расслабление. Хотя бывает, что ученики слишком упорно стараются, Чаще я вижу, что они бездействуют в медитативной практике, не разрешая себе полной вовлеченности, которая вводит ум в состояние поглощения. Лень, нерешительность и частичная преданность практике рассеивают драгоценную энергию. На самом деле можно многое сделать, чтобы наполнить свою жизнь покоем. Люди часто недооценивают объем энергии, которые забирают привычки, энергии, которую в ином случае можно было использовать как ресурс и силу. В своем последнем поучении Будда говорил, все обусловленные вещи по своей природе приходят в упадок. Усердно работайте над своим освобождением. Когда вы вкладываете в практику все сердце и ум, разумная и искренняя настойчивость способствует развитию равновесия усилий и легкости. Полная преданность В каком плане вы не до конца преданы пробуждению? Выясните. Выясните что истощает и ослабляет вашу энергию. Обратите внимание, как повседневные привычки и развлечения влияют на вашу медитацию. Заметьте, как просмотр телевизора, сплетни или нахождение в сети могут влиять на ваше сосредоточение. Если вы замечаете, что какое-то занятие усугубляет рассеянность, или снижает уровень энергии, можно заняться чем-то другим, более благоприятной деятельностью. Противодействуйте любым препятствиям, которые подрывают вашу силу и решимость заниматься практикой. Развитие навыка усилия. Терпение тигра. Усердие паука. Тигры. Сильные и терпеливые охотники. Они хорошо умеют нападать на жертву, но лишь с довольно коротких расстояний. Они вынуждены терпеливо ждать, пока добыча не приблизится, а затем наносить удар. Натуралисты выяснили, что тигры настигают добычу всего один раз из 20 попыток охоты. Им требуется выдержка, чтобы снова и снова пытаться, не разочаровываясь. И вам нужно терпение, чтобы упорно прилагать усилия снова и снова обращаться к объекту медитации, хотя может казаться, что в этом нет смысла, что ничего не происходит. В медитации бывают спокойные периоды на грани с вялостью и периоды мучительного беспокойства. Медитация не всегда будет волновать и приносить блаженство, но искусный практик проявит пылкую решимость и непринужденную открытость, прилежно продолжая практиковать. В начале 1990-х годов НАСА отправило в космос паукам, чтобы посмотреть, как невесомость влияет на плетение паутины. Паук не мог опереться на вес своего тела и потому первые три дня плел паутину неправильной формы. На четвертый день он создал почти идеальную паутину. Как и плетение паутины, Джхана требует не идеальных условий, а усердия. В джхану не всегда получается войти с первой попытки или на первом ретрите. Но, как и паук, вы сможете освоить ее, если просто не оставите попыток. Искусного усилия как раз достаточно. Усилие не статичное качество. Нельзя один раз решить, что вы будете сознавать и ожидать что это решение принесет спокойствие или прозрение. Чтобы регулировать качество и уровень ваших усилий на каждой медитации, требуется навык. Как звучание хорошо настроенного инструмента, ваше усилие не должно быть ни слишком напряженным, ни слишком вялым. Способность регулировать качество и количество усилий важный медитативный навык на протяжении тысяч лет для описания интуитивных трансформаций которые мы привносим когда внимание встречает объект медитации учителя обращаются к примерам из повседневной жизни равновесие усилия сравнивают с тем как ученики хирурга учатся пользоваться скальпелем делая надрезы на лотосе, плавающем в посуде с водой. Высокомерный ученик, проявляя самоуверенную, напористую и решительную энергию, может разрезать лист пополам или погрузить его в воду. Пугливый ученик слишком боится дотронуться до листа и не надрежет его. Но ученик который прилагает уравновешенные усилия, касается листа точно и аккуратно. Также и слишком усердный шкипер может решить поднять паруса при сильном ветре, и потому корабль потеряет управление. Неуверенный шкипер может решить, что нужно спустить паруса при легком ветре, и корабль перестанет плыть по воде. Но тот кто поднимает все паруса при легком ветре, поднимает половину парусов при сильном ветре и потому благополучно достигает желанного места назначения, адекватно применяя усилия. В Весудхе магги говорится «Регулируйте качество усилия». В медитации Обращайте внимание, сколько требуется, чтобы внимание соприкоснулось с дыханием. Если вы прилагаете мало усилий, как реагирует внимание? Если вы слишком стараетесь, как вы распознаете эту силу стремления? Экспериментируйте. Сначала ослабьте усилия. Затем при помощи энергичного усилия сделайте медитацию более интенсивной. Что происходит в результате каждого изменения? В каких случаях требуется сильная и мощная энергия, а когда более уместно легкое касание? Чтобы съесть некое блюдо, нужно приложить достаточно усилий, чтобы проткнуть вилки картофель. Если вы перестараетесь, картофель развалится на части. Если энергии маловато, вы не сможете крепко схватить овощ, и он может соскользнуть с вилки и испачкать одежду. Обратите внимание, что вы естественно регулируете приложение сил в повседневных делах и выясните, какого уровня усилий требует сосредоточение на дыхании. Как и в этих сравнениях, один бхикко пробуждает свою энергию, думая «скоро я достигну состояния поглощения». Тогда его ум впадает в беспокойство из-за переизбытка энергии ума и ему не удается достичь состояния поглощения. Другой, который считает перенапряжение недостатком, ослабляет свою энергию, думая, разве важно сейчас поглощение. Тогда его ум падает в праздность из-за вялости энергии ума и ему тоже не удается достичь состояния поглощения. Другой же, который освобождает свой ум от праздности, даже когда в нем возникает легкая праздность и от беспокойства, Даже когда возникает легкое беспокойство, прилагая уравновешенные усилия, достигает состояние поглощения. Следует быть, как этот последний. Четыре вида применения энергии усилия. Будда описывал четыре рода усилий, каждая из которых играет важную роль в практике. Первое. Усилия с целью избежать еще не возникших неблагих состояний или предотвратить их. Второе. Усилия с целью оставить неблагие состояния, если они возникли. Третье. Усилия с целью развить еще не возникшие благие состояния И четвертое. Усилие с целью поддержать уже возникшие благие состояния. Первое. Усилие с целью избежать еще не возникших неблагих состояний или их предотвратить. Чтобы снова не начать пить, алкоголик может провести вечер не в баре, а на собрании общества анонимных алкоголиков. Чтобы избежать лени и апатии, можно начинать медитировать, сидя с прямой спиной, а не лежа в постели. С помощью практики сосредоточения вы предотвратите возникновение помех, поскольку займете внимание дыханием. Также можете избежать неблагих состояний, учась на чужих ошибках. В Висудхи Магге говорится, что когда вы видите кого-то во вредном состоянии, можно приложить усилия, подумав, я не стану поступать так, как поступил он, когда это состояние возникло, и это состояние не возникнет во мне. Так, наблюдая за другими, вы сможете избежать многих типичных ошибок. Второе. Усилия с целью оставить неблагие состояния, если они возникли. Всякий раз, когда вы замечаете, что возникает отвращение, недоброжелательность, жадность, вожделение, сомнение, беспокойство, лень или какое-то неблагоприятное состояние, у вас есть выбор. Вы можете поддерживать это состояние или оставить его. Когда вы сосредотачиваетесь в медитации, вы отпускаете все прочие объекты и направляете внимание сугубо на восприятие своего объекта. Когда ваше внимание отвлекается от объекта медитации, можно попробовать отпустить отвлекающий фактор. В повседневных занятиях замечайте, где пребывает ваше внимание, и отучайте его от паттернов, которые препятствуют ясности или счастью. Третье. Усилия с целью развития еще не возникших благих состояний. Будда побуждал своих учеников исследовать ум, и непрерывно развивать благие состояния. Эта практика воспитывает многочисленные благие состояния, например, любящую доброту, щедрость, сострадание, невозмутимость, разумное внимание, прозрение, счастье, умиротворение, сосредоточение, а также пять факторов, рассматриваемых в этой главе. Веры, энергии, внимательности, сосредоточения и мудрости. Развитие благих состояний. Выберите качество, которое вы хотели бы развить. Решите, как будете напоминать себя о нем и что будете делать, чтобы его укрепить. Придумайте простые ежедневные задания. Например, Если вы хотите развить доброжелательность, можете напоминать себе о любящей доброте, прикрепив на зеркало в ванной примерно такую записку «Желаю тебе счастья и здоровья» и решить ежедневно повторять эту фразу, пока расчесываете волосы. Если вы хотите развить сосредоточение, можете отказаться от телевидения и кино и меньше читать газеты, чтобы ежедневно уделять немного больше времени медитации. Если вы хотите совершенствоваться в честности, можно носить с собой небольшой блокнот и записывать туда каждое преувеличение, невинную ложь, обман или неточность, чтобы понять, как нечестность просачивается в вашу речь. Выберите что вы хотите улучшить, и реально что-то делаете. Применяйте свое усилия. Четвертое. Усилие с целью поддержания уже возникших благих состояний. Когда вы ощутили проблеск спокойствия, как вы поддерживаете его? Когда вы совершили щедрый поступок, осмысляете ли вы его чтобы сформировать мотивацию. Очистив свой ум от препятствий, как вы поддерживаете его чистоту? Войдя в джхану, вы сохраняете доступ к глубокой безмятежности в следующей медитации, сидя на следующий день в течение всей жизни? Способность поддерживать благие состояния, тонкая и необходимая форма усилий, для практикующих джхану. Ученики иногда ненадолго погружаются в джхану, а потом живут, не контролируя органы чувств, уничтожая достигнутые успехи. Когда вы достигаете джханы, для поддержания сосредоточения нужно мягко, но упорно проявлять интерес и прилагать усилия. Можно развивать постоянство внимания не только в медитации сидя, но и в течение всего дня. Как молодая беременная женщина заботится о благополучии своего ребенка, занимаясь делами, оберегая его от вреда во время работы, думая о нем, когда сидит, задумываясь о его питании во время еды, мудрый практик будет оберегать объект медитации в любых занятиях и в любое время. Например, если объект вашей медитации дыхание, продолжайте осознавать его, когда ходите, едите, моетесь и работаете. Спокойно, но упорно привносите созерцание в повседневную жизнь, а затем во время формальных медитаций углубляйте сосредоточение. Мудрые усилия это простое движение к тому, что приносит плоды и отход от того, что причиняет страдания. Есть такая тибетская пословица – «Мышь может поднять слона», была бы отвага в сердце. Когда вы будете мудро прилагать усилия, чтобы предотвратить или оставить неблагие состояния, развить или поддержать благие состояния, вам потребуется мужество, преданность и отвага. Решимость достичь цели. Вы преуспеете, только если будете упорно двигаться к своим целям. Какие бы благие состояния ни возникали, все они коренятся в усердии. Их объединяет усердие, и усердие считается лучшим из них. Будда обладал огромной силой решимости. Он заметил. Две вещи о монахе я хорошо усвоил. Недовольствоваться хорошими состояниями ума, достигнутыми прежде, и неустанно стремиться к цели. Неустанно, поистине, я стремился и решил. Пусть от меня останется лишь кожа, сухожилия и кости. Пусть плоть и кровь в моем теле высохнут, однако же энергия будет сохраняться, пока я не достигну всего, чего можно добиться силами человека, энергией человека, усилием человека. Благодаря усердию я достиг просветления, благодаря усердию я обрел непревзойденную защиту таков пробуждение энергии когда возникает вялость во-первых сформулируйте свое намерение задачу и цель и обдумайте их во-вторых когда приступаете к медитации выпрямите позвоночник и держите спину прямо в-третьих, Быстро распознавайте, что вялость, лень или сонливость – формы страдания, и избавляйтесь от них так же рефлекторно, как отдергиваете руку от огня. В-четвертых, твердо решите сохранять бодрость и энергичность. Скажите себе пресекать рассеянность и собирать энергию, когда вы энергично направляете ум на объект медитации. В-пятых, размышляйте о смерти. Это вызовет острую потребность в духовности. Мы не можем позволить себе откладывать дела на потом. В-шестых, откройте в себе энергии восторга и радости. Радуйтесь, что у вас есть возможность заниматься медитацией. В-седьмых, Если в вашу медитацию вторгается вялость, откройте глаза, немного пошевелите глазными яблоками, глубоко вдохните, задержите дыхание, а затем медленно выпустите воздух. Если во время медитации вас часто одолевает сонливость, то прежде чем приступать к медитации, сделайте растяжку, прогуляйтесь или займитесь чем-то еще, что требует физической активности. Чтобы отвернуться от чувственной сферы и войти в джхану, нужна глубокая решимость. Без этой ментальной энергии сосредоточение невозможно. Пусть ничто не сдерживает вашу решительность. Пусть ваше внимание будет непоколебимым. Не ходите! по обходным тропам на пути к освобождению. Внимательность. Сати. Учителя медитации применяют целый ряд терминов для описания внимательности, осознания, внимания и сосредоточения. Некоторые, чтобы описать внимательность, используют язык и явно выражающие направление. Например, проницательное внимание, внимание, которым достигают объекта, или осознание, которое погружается в объект. Другие учителя описывают внимательность как восприимчивое, расслабленное, безоценочное наблюдение и приберегают более энергичные выражения для описания сосредоточения. Внимательность – это умственный фактор, который возникает в сочетании с набором других факторов. Этот ансамбль факторов вызывает состояние повышенного внимания, которое мы обычно называем внимательностью. В нем мы отчетливо видим обстоятельства, взаимосвязи, паттерны и объекты, возникающие в уме и теле. Внимание можно сосредотачивать на фиксированном объекте, например, на проявлении дыхания или наблюдать за изменчивыми чувственными явлениями, скажем, следить за движением живота, когда он поднимается и опускается вместе с дыханием, или наблюдать за изменчивыми эмоциональными реакциями. Внимательность является фактором, который не позволяет вниманию отвлекаться от избранного объекта. Внимательность исключает поверхностное отношение. Она проявляется как прямое столкновение с объектом восприятия. Ее роль состоит в том, что она предотвращает неясность и позволяет постоянно помнить об объекте восприятия, Таким образом, внимание может глубоко погрузиться в процесс бдительного осознания объекта. Внимательность присутствует, когда вы помните, что нужно проявлять внимание, и отсутствует, когда вы с головой погружаетесь в облако ассоциаций и забываетесь. Внимательность возникает во всех благих состояниях, Она отсутствует в неблагих состояниях, таких как жадность или ненависть. Невозможно четко отделить развитие сосредоточения от развития внимательности, занимаясь одним во вторник, другим в пятницу. Внимательность требуется для того, чтобы сосредоточение развилось в джхану, а сосредоточение чтобы внимательность обострялась и совершенствовалась. Развитие внимательности не просто предшествует джхане, устраняя помехи и позволяя помнить об объекте медитации. Фактор внимательности присутствует в каждом джханическом состоянии. В поглощении джханы вы не витаете в облаках, пребывая в расслабленном трансовом состоянии и не воспаряете на небеса блаженства, напротив, в джане внимательность становится чистой, постоянной и крайне утонченной. Внимательность оберегает и ум, и объект медитации. Будда призывал практиков пользоваться внимательностью, чтобы защититься от опасности чувственного желания страстного влечения, гнева, высокомерия и любых форм заблуждения. Оберегайте ум посредством внимательности и развивайте этот фактор, памятуя о своем объекте медитации. Если вы развиваете внимание к настоящему моменту, можете вспоминать о том, что нужно осознавать реальную природу вещей. Если вы пытаетесь преодолевать помехи, можно отслеживать любые намеки на их появление. Если вы осознаете дыхание, не позволяйте ничему вас отвлекать. Старайтесь не забывать о своем занятии. Развивайте чувствительность к своему опыту, внимательность, абсолютно необходимое качество, если вы хотите ясно, наблюдать реальность».